26. Графиня быстро очнулась от легкого обморока. Когда карета подкатила к постоялому двору, носившему громкое название «Виасибаснамс», бывшая когда-то часто в этом доме графиня, уже сознательно осматривалась и узнала дом. Она тоскливо улыбнулась. «Как ты себя чувствуешь?» Дрогнувшим от волнения голосом, уже в третий раз спрашивал граф. «Ничего. Лучше. Это так. И это в первый раз в жизни и в последний». «Да. Я надеюсь крепко, что в последний». Вдруг гневно вырвалось у сапеги, и в голосе его прозвучало что-то особенное, то была будто угроза, но не жене, о кому-то или чему-то другому, обмолвка о каком-то намерении, до нее будто не к а с а ю щ и м с я Графиня вошла в дом, озираясь грустно. Все было то же, так же повсюду, и г о р н и ц ы и стены, и обстановка, но все это стало гораздо беднее, грязнее, невзрачнее. И странно, все стало меньше. «Уже, теснее!» «Сюда было когда-то хорошо и красиво, а стало теперь скверно, почти омерзительно!» Графиня д и в и л а с ь и вздыхала. «Вероятно, хозяин другой все запустил!» Подумала она, но вдруг ахнула. Перед ней появился бывший хозяин ее отца. Он был тогда важный и почтенный, зажиточный человек — которого она отчасти боялась, которого отец ее уважал и тоже побаивался. А теперь это какой-то мужик, признавато одетый. Он с низкими поклонами подобострастно встретил знатных проезжих и сам провел в лучшую большую горницу. Через мгновение молодая женщина осталась в горнице одна и озиралась с тем же удивлением на лице и в глазах, Лучи заходящего солнца золотили стену этой комнаты, и ее сероватость, неприглядность и убожество еще р е щ ч е бросались в глаза графини Сапеги. Она поникла головой, опустила глаза и глубоко, даже тяжело задумалась, будто в ы п р о ш а я себя о чем-то, будто решая загадку, внезапно поставленную ей окружающим. А граф в эти минуты был уже далеко. Он быстро шел пешком по улице и шагал так решительно, двигался на край местечка, как если бы у него было самое важное, неотложное дело. С приезда именитых путешественников прошло более получаса, но никто не появлялся в горнице, где была графиня. Люди не хлопотали и не сновали, как всегда бывало на привалах, Никто ничего не выносил из кареты, из фургона, следовавшего за ней. Ничего не готовилось для ужина и для ночлега. Все в горницах и на улице было тихо, и в с ё так было по строгому приказу самого графа. Два раза приходила в себя графиня, и, поусознательно л осмотревшись, удивлялась и затишью, и отсутствию не только людей, но даже мужа. Наконец-то вдруг скрипнула дверь. Графиня подняла глаза и невольно вскрикнула, но осталась на стуле, как бы окаменев в испуге. н ее глазах, будто втолкнутый насильно, влетел в дверь и тотчас снова попятился назад широкоплечий высокий лохматый мужик в засаленной п о с к о н н о й рубахе и в коротких штанах с рваными краями на голых грязных ногах. Рубаха без пояса висела балахоном, расстегнутый ворот обнажал грязно-сизую грудь. В руке его был длинный, собранный в кольцо пастуший кнут. Он молча и р а с т е р я н н о стал перед ней весь в лучах золотящего горницу солнца. Из этих ярких лучей, из пыли, грязи, а равной из взлохмаченной бороды глянула на Софью что-то з н а к Наконец она пригляделась и снова вскрикнула. «Но иначе тише, б у д то от легкой боли или от роковой вести!» «Что же это?» — едва слышно произнесли ее губы. Мужик стоял истуканом и удивленно таращил глаза на важную барыню. Он не понимал и боялся, какую затею с ним замыслил сердитый барин, п р и в е т ш и й его и втолкнувший сюда без всяких объяснений. Графиня вдруг, в силу неуловимого чувства, опустила глаза в пол, как опускает их женщина лишь от стыда, а лицо ее запылало румянцем. Опущенный взор невольно приковался теперь к босым ступням пришельца. Пальцы этих здоровенных ступней... облепленные слоем грязи, растопырились на полу, а большие пальцы оттопылись от остальных, как-то торчали вперед».